Даже не троюродные сёстры. Так. но и как же это произошло? Миссис Недлер оставила нас сегодня одних. Кто это? Старшая библиотека, пожилая женщина. Пожалуйста, дальше. Часа в два Луэлла Мэри пошла в заднюю комнату за конторкой.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 Один из них, Питер Ван Норден, был знаком с Юзен. Трое были студентами, а пятый мужчина средних лет, причем нездешний немец. Тот парень ваш друг? Мы встречались. Насколько это серьезно? Довольно серьезно.